617. Лучше считать, что ничего не коснется нас, нежели бояться каждой проходящей тени. Страх притягивает. По степени страха испуганы будем. Потому искореняется всякий страх и заменяется полным бесстрашием. Магнит бесстрашия и силен и но губителен и отрицателен магнит страха. Если человек магнит, и каждое его состояние духа магнитно, привлекая по сущности своей, то благодетельный сияющий магнит бесстрашия, ибо отталкивает мощное явление ему несоответствующее. Поляризовать или настраивать сознание свое можно на любую волну. Лучше жить на волне бесстрашия притягивая элементы огненно-строительные, чем разрушать сущность свою разлагающими вибрациями всяких страхов. Через неизбежное все равно придется пройти. Не лучше ли пройти через него мужественно и красиво? И кто знает, где оно неизбежное? Не лучше ли спокойно положиться на мудрость ведущей руки учителя, чем терзать себя всевозможными опасениями? Конечно, Ее Величество, самость может быть обеспокоена земильными явлениями жизни но лучше и со совсем милить. не уйти от кармических встреч и событий их надо встретить достойно о каком же достоинстве духа можно говорить если человек всего боится несовместимость страха достоинства принять все меры предосторожности не значит бояться воин перед боем осматривает оружие и готовит себя ко всем случайностям сражения но не дрожит мужественное сердце Страх есть невежественно и гостеприимно открытые двери для того самого явления, которого боится человек, которыми как мужество есть крепость, защищенная и охраняемая крепкими стенами с наглухо закрытыми воротами. Мужество есть щит непрободаемый. Надо твердую рукою выбросить из сознания всякие страхи. Страшная башня зорко высматривает врагов, но не открывает им врата твердыни. По каналу страха влезает вредоносность и разорение магнитом его привлекаемый. Законы психической энергии действуют в созвучии с тонусом сознания, который дается воле. Отнесемся сознательно к магнитной настроенности своего микрокосма. Пусть воля действует в гармонии с сознанием, притягивая желаемое и отталкивая явление темные. В своем микрокосме несет человек энергии притяжения. От ауры протянуты нити в мир внешний. По созвучию идет притяжение. Удачник и неудачник несут в себе энергии счастливой и отягощенной кармы. Есть люди солнца и люди луны. Светил путь первых и прям. Радостью, светом, энергией виет от них. Смутен, туманен, боязлив, тусклый, уныл путь лунного человека. Он постоянно терзаем смутными призраками и неясными опасениями, его подавляет среда, он инертен и пассивен. Он во власти рефлекторной разнузданности, он жертва случайных течений, он жертва вихрей астральных, он жертва своих настроений и посторонних внешних влияний. Как слон счастье идет человек солнечной природы, подобно линкору идет он, раздвигая громады океанских волн. На ключе счастья настроено мужественное сознание. А выбор путей в руках человека, ибо каждый кузнец и своего счастья, и своего несчастья. Даже смерти в глаза лучше смотреть с улыбкой и смело, чем дрожать перед и присмыкаться, извиваясь в пароксизме страха.